Владимир Тучков. Бунт на корабле русской поэзии. Владимир Владимирович Маяковский. 1893-1930. Поэт Владимир Маяковский был антиглобалистом и анархистом. Точнее, наверняка стал бы таковым сейчас, если бы родился не в конце позапрошлого века, а лет 15-20 назад. Ну, а немного раньше он был бы панком, еще раньше хиппи-битником с телягой. Этот громогласный верзило почти двухметрового роста в молодости столь яростно ненавидел фальш человеческих отношений и пошлость общества, в котором он жил, что всегда, как бы ни было, довольно существующим положением вещей, подавляющее большинство его сограждан, находился бы в лагере протестующих. А пошлости хватало всегда. Есть она и сейчас. Достаточно в прайм-тайм включить на полчаса телевизор, чтобы в очередной раз в этом убедиться. Не меньше ее было и в начале прошлого века, отчего у Маяковского в стихах выплескивалась запредельная ярость, выраженная в абсолютно непарламентской форме. «Вам ли, любящим баб до да блюда, жизнь отдавать в угоду» Я лучше в баре, бледям, буду подавать ананасную воду. Не менее шокировал зажравшихся любителей попсы начала 20 века, которых мы сейчас называем гламурной тусовкой, и финал стихотворения пощечины нате. А если сегодня мне, грубому гунну, кривляться перед вами не захочется? И вот я захохочу и радостно плюну, Плюнул в лицо вам я, Бесценных слов, транжир и мод. Когда Маяковский читал это В каком-нибудь клубе, Типа знаменитой петербургской Бродячей то то мы почти падали в обморок. А их кавалеры, любящие баб до блюда, Готовы были побить поэта За эткую грубость. Во всяком случае, Некоторые из них даже засучивали рукава. Но дальше этого дела не шло, поскольку лишь один вид громадных кулаков Маяковского был способен отрезвить самых отчаянных забияк